Глава десятая. Демьянов. «Зачем я принял на работу это недоразумение, ума не приложу». Девка откровенно странная. Смотрит в окно всю дорогу от офиса до адреса, названного ею и сопит, как паровоз. Ехать недалеко, кварталов пять. Арка на въезде во двор старая, облупившаяся, совсем не вяжется с ухоженностью центра, в котором находится. Спрятана в глубине улочек, похожих на темный колодец. Я уже забыл, что такие бывают, и что девки бывают вот такие. Настоящие, естественные и серые. Тоже не вспомнил бы. Она пахнет свежестью, дешевыми духами и упрямством. «Вот тут меня высадите, пожалуйста!» Супит свой сопливый нос моя новая помощница. Взял, не пойми, каву с улицы. Образование — фуфло. Что происходит, сам себе не могу объяснить. Не нужно заезжать во двор. На меня там и так криво смотрит местная комиссия. Комиссия? Ага, там крутятся крутые бабки. Хлюпает носом Аргентина. Господи, она еще и чокнутая, что ли? Вот меня фортанула та. Страшная серая мышь с мозгами на бикрень. Шикарная помощница для очумевшего олигарха. Бабки — моя работа. Деньги — ваша работа. Сленг не всегда хорош в разговорной речи. Надо говорить правильно. Вредная заучка. И очки эти ее дурацкие. Я учту, что ты еще и зануда. Мне нравится ее злить. И сейчас Аргентина Дмитриевна на сердитую мышь похожа. Даже кулачки сжала, лежащие на коленях, сведенных так крепко, что, кажется, они у нее слиплись. Зануда заучка и училка. Зубодробительная смесь. А говорить я буду так, как я хочу. Уясните это, и учить меня не позволю. Бабки, все-таки я вам собираюсь платить. Это другие бабки. Они на карусели крутятся. Там, короче, лавки от подъезда все убрали, и несчастным сплетницам осталась только карусель. Вот бабульки на ней сидят с утра до вечера. В общем, простите, они и так меня считают падшей женщиной. Кто еще может в съемной квартире обитать? Только гитера. Если я приеду на такой шикарной машине, то клеймо ко мне приклеится навсегда. А мне тут жить. И, судя по всему, долго. Цена уж больно хорошая за аренду. Вон там у Арки я выйду. «Вы не передумали насчет обеда?» Ухмыляюсь, рассматривая откровенно дурнушку. «Что-то кажется мне в ней необычным. Но что?» — необъяснимое чувство. «Нет, спасибо. Я не голодна. И у меня дома макароны по-флотски, так что обойдусь. Мы вроде о субординации говорили». Зябко дергает она тонким плечиком, затянутым в деловой пиджачок. «Иван Ильич, до завтра!» «И это... Спасибо, что защитили меня от верблюдолюбов!» Я думала, что у вас нет души. Ну, такие слухи ходят, а вы еще не совсем оскотинились. Ты, рычу я, слушая тихое похрюкивание Жоры, несущееся с водительского места. Фут же астая. Я ее в баранирок рог сверну. До свидания. Она уходит, не оглядываясь, подскакивает по потрескавшемуся асфальту, перескакивает через лужи, как смешной мячик на резинке. Туфли у нее совсем не серые. У моей жены целая коллекция таких бареток. Это точно оригинал, а не подделка. Странная. Очень странная. Я до Одури хочу... Макарон по флотским, мать их за ногу. Они жратвую из ресторана, бездушную до да уродства красивую. Жора, домой, приказываю я. Есть одному не хочется. Ничего не хочется. Как, впрочем, всегда в последнее время. Ехать домой тоже нет желания. Там не ждет меня никто. Забурится к Динке? Надоело дать чертиков, да и Жоги. Я не нужен никому. Нужно то, что я могу дать. А могу я многое. Но черт, рядом с этой грёбаной очкастой соплёй я вдруг почувствовал себя живым. И это напрягает адски. Дом, родной дом, встречает меня тем, что встречает меня дворецкий на какой-то хрен нанятой зои Она набила эту чёртову хибару прислугой, как огурец с семечками. Зачем я сюда с таким упорством возвращаюсь, не приложу ума? Может, потому что мама меня учила когда-то, очень давно, что дом — это главное в жизни. Зоя Павловна в бассейне. Рапортует Халдей, принимая у меня легкое пальто. Конечно, где же я ещё быть? Она почти переселилась в свой влажный мир извращённых удовольствий. Спускаюсь в подвальное помещение. Здороваться с женой уже стало уродливой традицией. Воздух пахнет хлоркой, алкоголем, дорогими благовониями и отвращением. Зоя спит в шезлонге, раскинув длинные ноги бесстыдно, никого не стесняясь. Прислугу она за людей не считает. Она снова пьяна, черт бы ее подрал. «О, дорогой!» открывает мутные глаза, когда я дотрагиваюсь до ее ледяного плеча. И в тайне, в глубине души, надеюсь, что она... Я жива? «Ты разочарован?» — хмыкает красавица, глядя на меня с плохо прикрытой ненавистью. «Ты когда-нибудь трезвой бываешь, морщусь от душного отвращения в узел, скручивающего мой желудок?» «Конечно. Когда знаю, что мне не придется с тобой встречаться. Мир сразу становится интересным», — скалит белая зубы моя жена. «Когда она превратилась в ледяную стерву? Может быть, тогда...» Когда я выгрызал нам с ней зубами у судьбы светлое будущее. зачем? Ванюша, зачем мне быть трезвой? Ты ведь на меня внимания не обращаешь давно, как на вешалку в прихожей. Хотя нет, на нее ты смотришь чаще. Пахнешь, кстати, отвратительно. На дешевеньких потянула. Что? Я говорю, духи дешевые, у бабы твоей очередной. Ты все-таки присытился и перестал брезговать дешевыми блядями. Кривит губы Зоя. Нюху у овчарки. Как вообще можно что-то уловить в этом сыром аду? Знаешь, Демьянов, о чем я жалею? Наверное, об абортах, которые ты делала, даже не оповестив меня. Скалюсь я, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить эту чёртову дрянь за шкирку и не отволочь ее под ледяной душ. Или о том, что мы не развелись, пока я был нищим? Почти. Я жалею о том, что тебя не было в той тачке, когда она взорвалась. Шипит моя любящая женушка. Так давай разведемся, Освободим друг друга. Все я знаю. Знаю даже, когда с ней произошла эта метаморфоза. Когда она из любимой и любящей превратилась в злобную стерву. Я все знаю, но менять уже ничего не хочу. «Облезешь, Демьянов», — спокойно улыбается Зоя. А я ничего не чувствую, кроме пустоты. Абсолютно. Аж звенит внутри. «Мне не нужны подачки, которые ты мне бросишь, как косточку жучки при разводе». Я хочу забрать у тебя все, все или ничего. Так что придется тебе мучиться, дорогой. Я же мучилась, когда ты стал тем, кем стал, а я превратилась в вещь. Надо было родить детей, Зоя. стать семьей, как я хотел. Ты сама создала все, что имеешь. Дети? Демьянов отвали! Развод не получишь, да ты и сам не станешь подавать на развод. Слишком многое придется менять в жизни, и репутации твоей повредит вся эта бодяга. Ведь все можно очень просто решить. Ухмыляюсь я. Недорого и быстро. Полена алкоголь, авария, передоз. Ты ведь в курсе, что такое иногда случается с зажратыми суками, потерявшими берега? Нет, Ванюша, ты этого не сделаешь. Я слишком хорошо тебя знаю. Так что за курочка так дурно пахнет? Расскажешь? Да пошла ты. Выдыхаю я. Она права. Я не смогу ее уничтожить. Потому что мне ее жаль. Потому что я сделала ее такой. Потому что. Черт, я ее ненавижу. Через час ужин. Я хочу макароны по-флотски. Прикажи повару приготовить. И кетчуп. Я хочу, чертов поганый кетчуп. Отправь за ним кого-нибудь. И приведи себя в порядок. Давай сохранять хотя бы подобие нормальности. Нормальности? Дорогой, судя по твоим запросам, она покинула этот дом вот прямо сейчас. Хихикает Зоя поднимается шезлонга идет вихляясь бедрами красивая холеная элитная кобыла даже сейчас вызывает во мне волну извращенного возбуждения чертова страшилка аргентина не годится моей жене в подметке но от чего то именно об этой сопле я думаю сейчас Искупка это на ее зубах чего я пристал к ней